Сталина. Товарищ Сталин развил дальше передовую советскую военную науку. Товарищ Сталин разработал положение о постоянно действующих факторах, решающих судьбу войны, об активной обороне и законах контрнаступления и наступления, о взаимодействии родов войск и боевой техники в современных условиях, о роли больших масс танков и авиации в современной войне, об артиллерии как самом могучем роде войск. На разных этапах войны сталинский гений находил правильное решение, полностью учитывающее особенности обстановки. Дальше Сталин пишет. Сталинское военное искусство проявилось в как в обороне, так и в наступлении. С гениальной проницательностью разгадывал товарищ Сталин планы врага и отражал их. В сражениях, в которых товарищ Сталин руководил советскими войсками, воплощены выдающиеся образцы военного оперативного искусства. Можно утверждать, что дело было именно в шаткости сталинских претензий на руководство. Надо было, следовательно, возвеличить его заслуги и представить подъем Сталина к власти как закономерный. Ленину, чье руководство в партии было подлинным и общепризнанным, такие методы не требовались. Для Сталина же они были, по крайней мере, частично необходимым цементом, скрепляющим его власть. Проницательный советский дипломат 30-х годов писал, «Каждый, кто воображает, будто Сталин верит этим восхвалениям или упивается ими в эгоистическом желании получать розовый обман, досадно ошибается. Сталин этим не обманывается. Он считает это полезным для своей власти. Он также получает удовольствие» унижая этим интеллигентов. Обсуждать характер Сталина и его убеждения – это не то же самое, что оценивать его способности. О последних имеются две точки зрения. Согласно одной из них, он был безошибочным гением, корифеем науки, вдохновенным руководителем человечества и т.д., Согласно другой точке зрения, он был посредственностью. Первая точка зрения, принятая во время жизни Сталина, профессором Бернеллом, Хрущевым и другими, подверглась настолько разрушительной критике, что нам вряд ли стоит ее рассматривать. Еще имеет влияние на умы и противоположный взгляд, что Сталин был ничтожеством, достигшим высшей власти благодаря везению и низкой хитрости. Правда, большинство из тех, кто придерживается этой теории, допускает, что Сталин был также и чудовищем, но они не наделяют его многими другими активными качествами. Меньшевик Суханов, историк по профессии, вскоре ставший жертвой Сталина, писал в 1917 году Сталин производит не больше впечатления, нежели серое пятно. Троцкий называл Сталина наиболее выдающейся посредственностью нашей партии. А гораздо позже, в 1956 году, Хрущев говорил, я вряд ли погрешу против истины, если скажу, что 99% из присутствующих здесь слышали и знали очень мало о Сталине, до 1924 года. Действительно, он производил мало впечатления на речистых политиканов, каких было немало в то время в партии. Так что некоторые основания для подобных суждений у Троцкого и его последователей были. Но, как выявили последующие события, суждения были поверхностны. Качества, которых не имел Сталин и которыми обладал Троцкий, были не главными для политического величия. И только Ленин среди всех большевистов.